показывая ноги, на вид у нее при этом такой, будто она ровным счетом ничего не сделала. Она еще хороша, верно, думают рабочие. Женщина в годах, она тем не менее положительно-трогательна. Видно было, что взгляд каждого из этих разгоряченных мужчин был для нее неожиданностью. Она была за него благодарна и отвечала таким же взглядом. Да, ей в стило быть в центре внимания. Она такая же женщина, как все другие. Она добродетельна за неимением соблазнов. Женщина в годах. Пришел Густав. Он оставил двух сельских девиц на товарища только для того, чтобы прийти. Густав отлично знал, что делал. Он горячо и нежно пожал руку Ингер и поблагодарил за прошлый раз но не навязывался. «Что ж ты не придешь пособить нам достроить скотный двор, Густав?» говорит Энгер, «и краснеет, как пион». Густав отвечает, что скоро обязательно придет. Услышав такое, его товарищи говорят, что скоро, наверное, придут все вместе. «Как? Разве вы не останетесь здесь на зиму?» спрашивает Энгер. А рабочие сдержанно отвечают, что нет, на это не похоже. Густав смелее. Он объясняет, что, пожалуй, в ближайшее время они выцарапают отсюда всю медь, какая есть. «Да ты что!» — восклицает Ингер. «Да нет!» — заверяют другие рабочие. «Густав напрасно это!» Но Густав полагает, что не напрасно. А смеясь прибавляет и еще кое-что. Что же до Ингер, то он явно старается отвоевать ее для себя одного, хоть и не навязывается. Другой парень заиграл на гармонии, но это было совсем не то, что губная гармоника, когда на ней играл Густав. Третий парень, не менее шустрый, попытался привлечь ее внимание, пропев наизусть песню «Под гармонь. Но и это тоже вышло, не ахти как хорошо хотя голос у него был красивый и громкий. А минутку спустя Густав уже надевал на свой мизинец золотое кольцо Ингер. Как же это вышло, если он совсем не навязывался? Да очень даже навязывался, только делал это из-под тишка, как и она сама. Они не говорили об этом, Она притворялась, будто ничего не замечает, когда он пожимал ей руку. Немного позже, сидя в бараке, где ее угощали кофе, она услыхала снаружи шум и брань и поняла, что это, так сказать, в ее честь. Это польстило ей старой тетере. Она сидела жадно вслушиваясь в сладостный шум как же она в этот вечер вернулась с горы домой. О, великолепно! Такой же добродетельной, как и ушла, не больше и не меньше. Ее провожали много мужчин, они не хотели отставать, пока с ней был Густав, они не сдавались, не желали сдаться. Ингер даже и в Тронхейме не бывало так весело. «Ты ничего не потеряла, Ингер?» Спросили они ее напоследок. «Потеряла?» «Нет». «А золотое колечко?» Сказали они. «Тут уж Густову ничего не оставалось, как отдать его. Против него была целая армия». «Вот хорошо, что ты нашел его», сказала Ингер и поспешила проститься с провожатами. Она подходит к Силандра и видит много крыш. Там, внизу, ее дом. Она снова чувствует себя хорошей женой и хозяйкой, какой и была всегда, и направляется взглянуть на скотину в летнем загоне. По пути туда она проходит мимо хорошо знакомого ей места. Здесь когда-то схоронили маленького ребеночка. Она плотно умяла землю руками и поставила маленький крестик, «Давно это было. А вот подоили ли девочки коровы-кос и успели ли прибраться?»